Старые приятели Калиныч хранил в тайне то громадное предприятие, которое доверил ему Андрюшка, и ради которого снималась эта зала целиком. Уже одно то кредитовало Андрюшку в глазах бывшего портерщика, что, очевидно, убийца Померанцева, этот аргамболь, как называл его покойный, не стесняется, по-видимому, в деньгах и сорит ими направо и налево а тот, кто, несмотря на все минувшие препятствия, остается бодр и энергичен, тот заслуживает полного расположения и кредита со стороны таких людей, каким был Калиныч. Его подкупило в пользу Андрюшки еще и то обстоятельство, что ловкий парень первым явился к нему, коротко и ясно передал свой грандиозный план, и не то что попросил, а потребовал его содействия. И как сверкали его черные гордые глаза, как повелительно хорош был он в эту минуту, Не повиноваться такому человеку невозможно. Есть натуры, которым покоряются все, Обаяние их заключается именно в блеске глаз, в жестах, дикции и красноречии. И Терентьева, и Калиныч, и все, кто сталкивался с Андрюшкой, с первых же минут начинали чувствовать всю его неотразимость. Даже сам Алексей Колечкин чувствовал двойную тяжесть на душе. Боязнь за свою шкуру мешалась с невольным влечением к своему бывшему приятелю. Влечение это действительно было какое-то безотчетное, почти физическое. Алексей Колечкин, проживая за семью-десятью замками, как он сам говорил, ссорясь и временами от нечего делать, дерясь с Маринкой, отдал бы все свое благополучие, лишь бы вновь видеть товарища, электризовавшего его своим взглядом и увлекательной речью. Без него теперь он опять отупел и опустился от скуки и бездействия. Когда Андрюшка вошел в фатеру Калиныча, последний в обществе своей чрезвычайно округлой супруги пил дымящийся чай, ловко держа блюдечко между пальцами, сложенными в форме треножника. Комната была наполнена мебелью, увешана лубочными картинами и пропитана запахом русского жилья. а а, -а наше почтение!» встретил вошедшего Калиныч. «Здравствуй, Калиныч!» ответил Андрюшка. «Ну что, как?» Все согласны? А чего же им не быть согласными? За деньги этот народ, на что хочешь согласиться. А когда же очищать будут? Да вот как деньги принесешь, разом значит и в сутки духа не будет. В другой флигер переедут, я там ведь тоже снимаю фатеру. А теперь еще каретные сараи прихватил, правда слушаться туда надо будет вниз с лестницы, но зато дешевле стоить будет. На лето им лучше и не надо, потому все равно целый день на стрельбе будут. Я деньги принес. Тихо, но внушительно перебил Андрюшка. Принес? Сполошился Калиныч. Где? Известно где, в кармане. Хладнокровно ответил юноша. Так давай. Андрюшка молча вынул пачку ассигнаций и подал ее Калинычу. Толстая супруга бывшего портерщика при виде денег поставила на стол полное чаем блюдечко и с тупым изумлением несколько раз перевела глаза с мужа на гостя и обратно. «Эко денег-то!» Наивно пробормотала она, берясь опять за блюдечко. Но на это замечание никто не ответил. Калиныч заявил, что сейчас переговорит со своим старостой и вышел. Оставшись наедине с толстой женщиной, Андрюшка вынул клочок бумаги и карандаш и, не обращая на нее никакого внимания, стал заносить какие-то цифры. Когда Калиныч вернулся, он коротко и деловито спросил его. — Когда? — Послезавтра, — отвечал тот. — Но надо же обмести ее, снять паутину. — Нет, этого не надо. — Как так? — Паутину снимать не надо. — Ну и ладно, для меня это еще лучше. «А вот еще чуть не забыл. Тут один жилец тебя спрашивает. Кто такой?» С ноткой тревоги в голосе быстро спросил Андрюшка. «Фамилия ему Степанидин. Я такого не знаю». «А он тебя знает?» Андрюшка вздрогнул бровями. Это известие несколько смутило его. Все, кто знал его, были известны и ему. Он знал всех своих соучастников и единомышленников по именам и фамилиям. Кто же этот знающий его, которого он не знает, странно и даже несколько подозрительно? — Что же ему надо? — спросил Андрюшка. — Не знаю. Спрашивал, не корецкий ли ты. Я ему ответил, что, пожалуй, и так. — Шутить не надо, Калиноч, Ты мне должен сказать, кто этот человек, иначе я опасаюсь за нас обоих. Калиноч захохотал. — Не беспокойся. Я-то уж не из таких, чтобы упустить свою выгоду. «Пока мы заодно с тобой, я не пойду против тебя, да и всячески выпутывать буду. Я уже спросил его, где он тебя видел, и успокоился на этот счет. В горном, говорит, доме каком-то, где ты на двойку пик все ставил и выигрывал». Андрюшка слегка изменился в лице. «Но как же он узнал меня, когда там у меня были рыжие баки, а теперь черные, да и костюм совсем другой? Это очень странно». Калиныч прищурился. И сказал друг совершенно серьезно. «Да, брат, плашать не надо. Я от тебя не ожидал этого. Если уж менять харю, так менять, чтобы не узнали. А то и пачкать ее не стоит». И, помолчав, прибавил. «Тут, однако, ничего пока плохого. Но, может, выйти... Я знаю этого Степанидина и знаю, от чего он спрашивает про тебя. Это незаконный сын князя Карпатского». «Может быть, слышал?» При слове «незаконный сын» Андрюшка насторожился. Калиныч же продолжал. «Он продулся там, в игорном доме, в пух. Имел от отца пять тысяч рублей и все спустил. А теперь ему жрать нечего. Вот по этому самому случаю он и осведомляется о тебе. Малый тоже теплый». Андрюшка улыбнулся, подал руку Калинычу и, сказав, что зайдет послезавтра, вышел из комнаты. У самых дверей его встретил молодой оборонный субъект и, заградив ему дорогу, хрипло произнес. «Господин Корицкий, что вам угодно?» — спросил Андрюшка, спокойно смерив собеседника с ног до головы. «О, много, очень много!» «Я к вашим услугам». «Мне хотелось бы поговорить с вами где-нибудь в другом месте». «Пойдемте в трактир напротив». «Очень благодарен». «Куда же вы?» «Я сейчас возьму шляпу». «Ага». И Андрюшка поспешными шагами направился к выходу, чтобы как можно менее возбуждать внимание окружающих. Выйдя, однако, за ворота дома, Андрюшка оглянулся назад, идет ли Степанидин. Последний бежал в это время по двору, на ходу застегивая другую визитку, менее рваную, чем та, которая была в нем в первую минуту встречи.